Глава девятнадцатая. Вспомнив напутствие охотника-пограничника, я постарался побыстрее разобрать гигантский панцирь. Выловил три небольших мешочка, по виду и фактуре, напоминающие пластик. Не знаю, что это было с точки зрения биологии монстров. Может, что-то типа почек и какого-то фильтрационного пузыря. Но внутри оказалось почти два десятка кристалловская крафта. В идеале надо было забрать весь панцирь. Опять же, если вспомнить совет пограничника, в нем можно было жить. Немного облагородить, утеплить и все. Такую времянку хоть на конкурс архитекторов отправляй. Надежно, недорого и концептуально. По панцирю я выбрался из ямы и вернулся к квадроциклу, который успела занести снегом. Расканировал округу, чтобы убедиться, что Майтон не отправил подмогу и подобрал самого целого спота для изучения. Потом связался с Кирой. Не сразу, но получил короткий ответ, что всё идёт по плану. По какому именно, она не уточнила, но живо Так что уже считай всё хорошо. Вбил новые координаты в навигатор и спокойно поехал. При этом я не гнал, но и не тратил время на монстров или на неизвестные минералы, которых появлялось всё больше и больше. В основном я видел светлые, будто медные прожилки в скоплениях льда. С самого начала взял образец для последующих исследований, а дальше старался не отвлекаться на мигание сканера, который то и дело находил металлы и минералы. Когда сканер обнаружил большое скопление вторичного Скайкрафта, Астериуса и прочей неактивной электроники, я все-таки притормозил. Без единого выстрела разогнал мелких монстров, напугав их динамической маскировкой. За большой панцирь выдать себя не удалось, а вот на мелкую скалопендру я вполне тянул. «А тех, кто сразу не понял, шуганула искорка, включив свои охотничьи навыки. По сравнению с той, откуда я недавно вылез, эта яма была небольшой. Скорее даже трещина, метров десять в ширину и под сотню в длину. Гигантский глазастый моллюск там бы не поместился». Зато поместился транспортник, нырнувший туда носом и рухнувший на дно. «Знакомый причем транспортник? Тех самых прошутеров, которые подвезли меня на распределительную станцию Ченду-Джоу. Все три оригинала были внутри. Да, вот и поохотились вместе. Похоже, это тот самый отряд, на который предлагалось спорить». И что-то мне подсказывало, что они же и были группой поддержки Киры. Вот только уйти от дронов Майтона они не смогли. Остатков излучения уже не ощущалось, но и включаться там уже было нечему. У двух разведчиков, выпавших на Землю через разбитое лобовое стекло, на визорах нашлись размытые разноцветные полосы, похожие на поломки на экранах старых плазм. Излучение, видать, не просто контакта рубит, но и, подобно Варлоку, сжигает жизненно важные компоненты. При этом споты их всё равно догнали. Я насчитал в машине и на дроидах около сорока отверстий. Примерно так консервные банки вскрывают, когда не умеют этого делать. Воображение уже само дорисовало, как шагоходы-каратисты запинывают здесь всё для контроля. Я попытался прикинуть, что было раньше. Карашютеры словили порцию излучения, а потом, потеряв управление, завели транспортник в трещину. Или наоборот. Сначала они влетели в яму, а потом уже их догнали с поты. С другой стороны, от переменами слагаемых сумма не меняется. Из машины так никто и не выбрался. Между сиденьями застрял третий «Ориджинал» с такой же картинкой на визоре и сломанной спиной а навигационная панель транспортника вообще заплыла радужными пикселями. «Узнать бы ещё что с операторами». Я открыл контакты, выудил оттуда предпоследний добавленный и написал сообщение. «Без подробностей, что я сейчас стою над их трупами, просто предложил поохотиться». Но ответа не было. «Контакт сейчас не в сети». а просто бухают сейчас с горя и проклинают дружбу с Кирой» или где-то под капельницей в больничке пытается выйти из комы. Так, если я себе ещё не записал в тетрадочку, то надо сейчас записать. Прежде чем лезть на базу Майтон, которая, скорее всего, насквозь просвечивается, сначала нужно найти и сломать источник. Или надеяться, что искорка сможет взломать наш трофейный тестовый образец, пока я буду на ночёвке. Бегло обыскав машину, я вынул из багажника запас пауэрбанков. Как я понял, парни ехали налегке, всё оружие на навыках. Расчёт явно был на скорость. Перетащил Ориджи в багажник. Всё равно мерзлота и монстры доберутся, конечно, но вдруг парни успеют забрать останки, если их спрятать. Я отметил точку на карте, чтобы потом отправить её в базу прошутеров. Фиксируют такие вещи. И поехал дальше. Заночевал в следующей пещере, оставив искорку заниматься майтоновским дроном. А хомяка — гонять особо любопытную живность. А с утра, благо на базе и в нашем секторе особых происшествий не было, продолжил путь. Примерно за 20 километров до разлома начали происходить странные вещи. Сначала уменьшилось количество монстров, и пока было непонятно, им здесь что-то не нравится или они прошли мимо вместе с волной миграции. Благодаря искорке и паре довольно продолжительных объездных манёвров мы с ними разминулись ещё вчера. Ещё через пять километров стала портиться энергия. Не так сильно, как на подземном складе, но ощутимо. Пришлось активировать фильтры и даже избегать налетающего волнами снежного тумана трёх, а порой до четырёх метров в высоту и до тридцати в ширину. Вот воздух стоял, как замороженный. Появились следы в спектре. Алая зарева широким фронтом растянулась на горизонте. А еще через три километра меня накрыло. Я будто с головой нырнул в темную глубину холодной воды сразу вместе с операторским креслом. Закашлялся от нехватки воздуха и ощутил липкое прикосновение к затылку. Снял шлем и будто вынырнул. Сделал глубокий вдох и снова надел шлем. Я в проруби купался в крещенские морозы. Что мне какой-то разлом? Ныряем. Включился в синхронизацию и понял, что лучше не стало. Такое ощущение, что мне еще и снежков за шиворот напихали. Видимо, у разлома свое представление о том, что такое мороз. Чем больше я сопротивлялся, тем сложнее мне давалась синхронизация. Тогда я расслабился, перестал закрываться, даже мысленно поприветствовал разлом. Учитывая все мои предыдущие встречи с киберведьмами и все видения, связанные с этим местом, я не хотел верить в то, что меня встречают. Но меня проверяли и, похоже, пытались принять, будто заблудшего сына. Брррр. И как только я сам это осознал, давление стало слабеть. Я сделал глубокий вдох, когда до меня дошло, что не дышал последние пару минут. Снова почувствовал легкий удар, словно отеческий подзатыльник. Вообще ничего не понимая, слез с квадрика и, пошатываясь, прошел несколько метров вперед. Только сейчас заметил, что все это время находился в снежном облаке. Либо эта очередная аномалия на меня налетела, либо я прошел какой-то тест. Вопрос — как я его прошел? Импланты кибер-ведьм помогли? Монолит, благодаря которому я в принципе здесь выжил? Или просто приняли за хорошего парня? Я дождался, когда позёмка пройдёт мимо. Отследил следующую аномалию. Убедившись, что наши пути не пересекутся, вернулся к заглохшему квадрику. Запустил проверку всех систем, включая себя, хомяка и квадроцикл, и достал экшн-сканер. Позволил ему забраться на моё плечо и зафиксироваться. Сам тоже повертел головой, синхронизируясь с движениями дрона. А потом вызвал бабушку Сюин. «Привет! Эмм, Сюин?» «Бабушка Сюин, обзорная экскурсия по злачным закоулкам мерзлоты начинается через 10 минут. Вы готовы? Или в записи посмотрите?» «Я десять лет к этому готовилась», — тут же раздался голос старший Сюин. «Кстати, можешь обращаться ко мне, доктор, чтобы не было путаницы». «Каких наук?» — поинтересовался я. «Нескольких», — усмехнулась доктор-бабушка Сюин криология в частности, криобиология и криогенетика, немного криософия, потом ассириология». «Внушительно!» — уважительно протянул я, вспоминая некоторые экзамены в РИПе, перед которыми я порой вообще не спал. Симонов по сравнению с ней — обычный школьник. «Я могу долго продолжать, но ни медицины, ни робототехники в этом списке нет, так что не болей и не ломайся, а с остальным я помогу», — сказала доктор. Правда, всего лишь советом, но все же. Я готова. Только дай доступ к карте. Я влез в настройки акшн-сканера. Выставил настройки трансляции звука так, чтобы разговоры в операторской, которые также воспринимает микрофон, не транслировались. А то еще ляпну что-нибудь, обращаясь к искорке, а потом краснеть. «Дал возможность следить за картой сканером, но ограничил радиус действия в 10 километров, чтобы мои закладки, маркеры и история посещения не светились. Картинку с камеры и своей искорки открыл полную. Если сканер будет сбоить, то лишний зоркий глаз не помешает. А старшее старшая зрение вроде бы не жаловалась». «Спасибо», — сказала доктор, когда я закончил. «Ещё нужен доступ к загрузке. Я добавлю наши карты». Я подтвердил установку файла. На карте обозначился примерно 20-километровый участок разлома. Он увеличился в масштабе так, что я мог полюбоваться на детальную зигзагообразную линию границы. Всё, что находилось с нашей стороны, было прорисовано в подробностях. Появилось несколько маркеров. Как я понял, это были отметки стоянок мобильных научных станций. Через каждые 200 метров всплыли подсказки с кучей данных. Температурой, характеристиками энергии, скоростью ветра, ещё каких-то параметров, понятным только докторам наук. Даже глубина. Я сперва подумал, что это дно. Но, к сожалению, как оказалось, мне сообщили глубину, где был потерян сигнал разведывательных дронов. Система также показала кратчайшее расстояние до противоположного берега — 3 с хвостиком километра а в самом широком месте — почти 11 но там еще и оба зигзага друг от друга отворачивались. «Предлагаю начать отсюда». На карте подсветился маркер, отмечавший остановку одной из прошлых экспедиций. Маршруты всех тех, про кого раньше рассказывала доктор, на карте тоже были. Красные пунктирные линии с крестиками на конце. «Не самый короткий путь к точке, где вы зафиксировали сигнал». Прокомментировал я и покрутил карту, разглядывая область вокруг нужной точки. «Зато самый безопасный. Отсюда это не видно, потому что мы не смогли провести нормальное трёхмерное сканирование. Но поверь, там наиболее пологий и чистый склон. Насколько это, конечно, возможно здесь». «Ха, чистый от чего?» «От местной флоры и фауны. Креолитозона там наименее повреждённая или, наоборот, наиболее мощная». «С учетом сопряжения измерений до сих пор не ясно. Ледяной покров сформировался после появления овлакогена или это его составляющая с той стороны. Здесь везде очень сложные формирования. Встречаются не только грабины, но и горсты». Знакомым тоном Симонова начала вещать Сюин-старшая. «Ммм, отсюда значит отсюда». Кивнул я и уселся на квадроцикл, внутренне радуясь, что доктор не видит сейчас меня в операторской. Уши точно покраснели. С другой стороны, у меня фокус на другие науки был во время обучения. Что-то, конечно, вспоминалось, а в лакоген как раз впадина. Грабин — прогиб, горст — поднятие. А по факту, если я ничего не путаю, то весь разлом — это рифтовая зона, состоящая из провалов и разломов в земной коре. Или уже не земной, а того мира, который хочет соединиться с нашим. Но об этом пусть доктор Сюин с профессором Симоновым спорят. Квадрик завелся, но работать в полную мощность не захотел. Выдал всего половину от своей привычной скорости, при этом пожирая энергию так, словно он небольшая фура. «Так, а что нас ждет в креолитозоне?» Поинтересовался я, потому что на сканере не было признаков органики, лишь не до конца понятное свечение за границей разлома. «Там, где ледяного покрова нет, наблюдается скопление протистов разных типов, в основном из протоплазмы без ядра, но с псевдоподиями и жгутиками м м промычал я, забыв отключить общий канал связи. «Еще слезевики, споровики и прочие паразиты. С термотаксисом у них все предельно ясно, а вот с энерготоксисом двояко. Некоторые реагируют на положительный, некоторые на отрицательный, но здесь такой не встречается». «Да, это ценная информация». Я вздохнул. «А что на практике?» «На практике держи дистанцию, избегай контакта со жгутиками и лыжноножками». И забудь про энергощиты и силовые удары. Хм, а что хмыкать? Положительный энерготаксис только привлечет соседние гетрокунты. Все, хватит лекций, я понял. Пальцы не совать, энергии не светить. Дальше по ходу дела разберемся. Теперь уже хмыкнулась Юин Старшая. Но с учетом возможных сложностей автоматического перевода и разного уровня нашей теоретической базы, диалог все равно не строился. Я уже было хотел перевести тему и расспросить про Сюин или Дэша, но тут впереди показались заснеженные обломки старой мобильной лаборатории. Покрытый льдом вагончик-времянка со сломанными стенами, стальные ящики и бочки. Всё дряхлое, будто проеденное бесцветной ржавчиной. Нашлась и запчасть от старенького инженерного дроида, торчащая из-под снега. Я разглядел руку-манипулятор, сжимающую сломанный сканер. Он не развалился на части только потому, что покрылся льдом. Бабушка Сюин попросила меня пройтись и осмотреться. Хотя даже без докторской степени было видно, что здесь ничего не уцелело. А еще через десять метров начинался разлом, куда мне уже не терпелось заглянуть. Но доктор настояла. Очень вежливо и даже печально. Возможно, для нее это что-то значило. Я нашел еще трех дроидов. Все допотопные — инженеры класса таймыра, а то и старше. За времянкой нашлась компактная платформа для подъемника. Ферма покосилась, а обрывки стального троса, вмершего в лед, даже создали некое подобие рисунка. Я уже слышал разлом. Ждал гул ветра в аэротрубе или хотя бы бубнеж кухонной вытяжки. Но нет, похоже, было на тяжелое, прерывистое дыхание с периодическим бурлением. Из разлома выскочила снежная волна по поземки, перевалилась через край и неспешно прошла мимо меня. «Аккуратнее. Слышишь чавкающие звуки?» — спросила доктор. «Это либо споровая аномалия, либо скопление скелетов радиолярий. Для оригиналов условно безопасны. Длительное воздействие никто не изучал». «А что-то конкретное вы успели изучить?» «Хм, как сказать?» — усмехнулась она. Такое ощущение, что все известные и неизвестные бактерии, которые мы когда-либо находили в вечной мерзлоте, на Большой Земле, есть и здесь, только мутировавшие до каких-то невообразимых размеров. И добрее они от этого не стали. Я подошел к краю разлома, уже четко различая раскинувшуюся впереди пустоту. Там, в глубине, клубился снежный туман. Из-за этого казалось, что я высоко-высоко, где-нибудь в горах. А это было дно разлома где-нибудь низко-низко под землей. Дно я так и не увидел. Даже когда свесился с небольшого выступа, то почти на километр вниз видел только неровный каменный склон с острыми гребнями и черные пятна проплешины, которые светились красными прожилками. А в тех местах, где склон был более отвесным, эти черные пятна напоминали гнезда, внутри которых что-то двигалось». Я выбрал место, где красного не было, хотя бы под самым карнизом, и прыгнул вниз.